Вид Т. Я надеваю резиновые варежки прихватки и ставлю на стол мистера Блэка тарелку с горячим ужином. Сбоку лежит записка от Лили, написанная на листочке с монограммой. Его имя выведено красивым женским почерком, буквы наклонены влево. Ее подпись начинается с большой Л, имеющей завитушки сверху и снизу. А следом идут все остальные буквы имени. Никакого текста, только отпечаток эффектной красной губной помады. Ее фотография в серебряной рамке лежит лицевой стороной вниз. Мой работодатель снова ужинает один в своем кабинете. Его жена, помогавшая готовить, попыталась отказаться от ужина. Но я уговорил ее перекусить. Я заметил, что Лили разбирается во многих вещах. Самообладанием, красотой и рассудительностью она напоминает мою собственную дочь, а еще характером и навыками, которые человек получает в процессе воспитания. Я не знаю подробностей того, как Лили всему научилась. Знаю лишь, что сейчас она сирота. Возможно, ей пришлось учиться всему самостоятельно. Для нас с мистером Блэком она остается загадкой. Одна из тех женщин, которые предпочитают слушать, а не говорить. Особенно о себе, любимой. Поэтому она мало рассказывала о себе, а ей никто не задавал вопросы. Не хотели бередить старые раны. «Как она?» — спрашивает мистер Блэк, появившись на фоне сверкающего Манхэттена. Он рассеянно смотрит в окно. Огни города придают ночному небу пепельно-серый цвет. Мистер Блэк внешне совершенно спокоен. Он никогда не выдает свои переживания, но мне кажется что я всюду слышу звон бьющегося стекла и треск ломающихся досок. Ярость и отголоски внутренних мучений. Жена, подобно молнии, ворвалась в пентхаус и круто изменила жизнь мистера Блэка. Она за короткое время сумела взять на себя значительную часть домашних обязанностей. «Я уже не могу представить возвращение к нашему прошлому образу жизни, как и то, что портрет Лили когда-нибудь может исчезнуть из спальни». Это неотъемлемая часть, основа основ. Сейчас она материальна, но ее присутствие ощущалось всегда. Мне кажется, что вопросы ее совсем не смущают. Спокойно сообщаю я, хотя думаю иначе. Детективы пришли без предупреждения и заявили, что желают еще раз опросить свидетельницу. Они уже приходили, пока Лили лежала в больнице на физиотерапии. Она убораза отказалась от присутствия адвоката. Я слышал, как они смеялись, поэтому думаю, что все прошло хорошо. Она добралась и до них, усталым голосом отвечает Кейн. Она пустила им пыль в глаза. У нее это очень и очень хорошо получается. Ты же видел, что это действительно работает. Простите. Оглядываясь через плечо, мой работодатель тихонько смеется. Она уже нашла к тебе подход, Витте. И теперь все вокруг нее сбиты с толку. Я никак не могу понять, что все это значит. Сэр, еще секунду назад она была незнакомкой, а теперь она тебе нравится? Он поворачивается ко мне спиной и смотрит в окно. Есть люди, которые несут свет. Но ее дар немного другой. Она забирает свет с собой. И только сейчас я понимаю, насколько правдива эта метафора. Все дело не только в харизме миссис Блэк. Любой человек крайне неохотно расстается с ней, а потом сильно скучает в ее отсутствии. Мистер Блэк идет к латунному кофейному столику. Вынув коробку из стеклянного графина, он наливает прекрасный тридцатилетний виски. Молча смотрит на меня, предлагая присоединиться. Нет, спасибо, сэр. Я на мгновение замолкаю, обдумывая следующие слова. «Сегодня я дал миссис Блэк один из наших планшетов, чтобы она могла немного развлечься и почитать новости». Мы не обсуждали этот момент. Возможно, мистер Блэк просто не подумал о том, что ей нужен телефон или что-то подобное. Странно и то, что его жена тоже не просила ничего, что помогло бы ей связаться со своими знакомыми. Все в порядке», — успокаивает мистер Кейн. «Она знает, как должна себя вести». Я хмуро смотрю ему в спину, совершенно не понимая его ответ. Впрочем, это совсем не мое дело. Моя работа заключается в том, чтобы давать советы, а не копаться в чужих делах. Он берет стакан и возвращается за рабочий стол, опускаясь в кресло с естественной грацией. Мы работали над его осанкой долгие месяцы, когда я заметил, что он привык падать на стул, подобно мешку с камнями. Делая глоток, мистер Блэк смотрит в одну точку. Но я не могу понять, куда именно. Прошлым вечером я заметил, как он подсматривает за Лили в ее спальне. Его жена красивая и прелестна, ничуть не хуже молодых Элизабет Тейлор, Вивьен Ли и других известных актрис. Все они италонные и неподвластные времени красавицы, с приятными чертами лица и невинными улыбками. Подозреваю, что он наблюдает за ней, пока она спит. Стул в углу ее комнаты теперь повернут в сторону кровати. Это изменение произошло после того, как Лили пришла в себя. Мистер Кейн неохотно заходил к ней в комнату, пока она лежала без сознания, словно боялся, что она проснется прямо у него на глазах. После ее реакции на улице, когда они встретились взглядами, думаю, что такое поведение было мотивировано. Тяга мистера Кейна к Лили — поистине странное явление. Или проблема в чувстве вины? Человек, воспоминания, о котором преследуют, его возвращается, но он будто все отвергает. Это уже не та девушка, перебегающая дорогу, которая пыталась скрыться от него с гримасой ужаса на лице. нынешняя Лили ждет его с распростертыми объятиями. Она говорит об этом своими обжигающими зелеными глазами. Она постоянно дразнит его улыбками и провокационными сообщениями. Все отмечают, что сексуальное напряжение возрастает, когда они находятся рядом друг с другом. Я уже успел сделать выговор горничным, которые слишком много сплетничали об этом. Я откашливаюсь, чтобы очистить мысли. Одних любовь исцеляет, но для других приносит одни мучения. «Вы могли бы стать утешением друг для друга», вспоминаю расхожую деликатную фразу, «если бы вы только зашли к ней». Лили никогда не была утешением вид Да, она была радостью, экстазом. Каждое мгновение с ней было наполнено эйфорией, поэтому я знаю, что она неконтролируемая зависимость. Мне всегда будет нужна новая доза, и я пойду на что угодно, чтобы получить ее. Я понимаю, что одержимый навязчивой идеей мужчина, особенно если это касается женщины, способен буквально на все. Моему работодателю всю жизнь отказывали в ласке пока он не встретил Лили. Он был проклят отцом, бросившим его в нищете, матерью, бросившей его ради нового мужчины, и даже завистливыми братьями и сестрами. Отношение Лили — его самое ценное сокровище. Но она увидела мистера Блэка и побежала. «Почему?» Я уже долгое время пытаюсь найти ответ на этот вопрос. «А правда заключается в том...» Что за неделю до ее исчезновения мистер Блэк получил право унаследовать все ее состояние. Глядя на записку с отпечатком ее губ, он продолжает пить виски. Мы молчим, но мои ноги меня не слушаются. Мы застыли, словно насекомые в янтаре. Это неловкое молчание не может длиться вечность. Вы должны знать, что она ест все меньше и меньше. Мне пришлось долго ее уговаривать, чтобы она поужинала. Он вскидывает на меня встревоженный взгляд. Она не выздоровеет, если будет плохо питаться. Возможно, если бы вы присоединились к ней, нет. Его упрямство заставляет меня спросить. Вы наказываете ее или себя? Черт! Она же сама убегала от меня. Я не собираюсь навязываться. Если я ей нужен, она знает, где меня найти. У меня резко перехватывает дыхание. Мистер Блэк впервые упомянул о странной реакции своей жены. Я взволнованно смотрю на него, знаю, что гнев — одна из стадий горя. Поэтому иногда люди злятся на умерших, которые внезапно покинули этот мир. Но обстоятельства ее исчезновения наводят на странные размышления. «Вы не должны ее винить». «Почему не должен?» — перебивает он, холодно глядя на меня. «Это несправедливо». «Несправедливо?» а справедливо было делать из меня мужчину, готового к совместной жизни, а потом оставлять меня в полном одиночестве. Если ты считаешь это несправедливым, если ты считаешь, что я не должен винить ее выбор, что ж, это мне не под силу. Он очень редко говорит о жене, поэтому я многое не знаю о ней и о том молодом Кейне, с которым она когда-то познакомилась. «Мы познакомились в Гринвиче», внезапно говорит он странным голосом, Словно полностью дистанцировался от этих воспоминаний. Она тогда встречалась с Райном и устраивала вечеринку, поэтому позвала меня. Я когда-нибудь рассказывал об этом? Что она когда-то встречалась с другим? Я утвердительно киваю. Да, вы упоминали. Мне не хотелось ехать, но тогда я специализировался на бизнес-консалтинге, и Райан уговорил меня поехать, поскольку это была прекрасная возможность обрести необходимые связи. Я приехал на такси и увидел, как толпа швейцаров бегает туда-сюда, помогая гостям припарковать роскошные дорогие машины. Я бы никогда не подумал, что смогу познакомиться с людьми, у которых настолько богатые друзья. Это было похоже на съемки какого-то фильма. Если я хочу эффективно выполнять свою работу, между нами не должно быть секретов и скелетов в шкафу. Я не могу управлять делами, если в них присутствуют неизвестные переменные. «Все рассказы о Лили. Один интереснее другого, но самое интересное заключается в том, что она является источником финансового благополучия мистера Блэка. Кейн снова встает и идет к окну. Погода тогда оставляла желать лучшего. Я до сих пор помню это небо, чернее черного. Я застал ее танцующей на пляже. Ее длинные волосы красиво развивались на ветру. Она была похожа на языческую богиню, призывающую бурю. И вот тогда я понял, что она должна стать моей. Я потерял ее там, где обрел. Вид ты, она ведь была совсем не из моей лиги и встречалась с Райном. Я понимал, что мне лучше держаться подальше. Но она понравилась мне. Уже через несколько минут мы шли по пляжу, держась за руки, и она делилась со мной своими мыслями. Это было похоже на бредовый сон. Самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. «Откуда ты знала про мою семью, бегство отца и банкротство компании?» Она буквально перевернула мой мир с ног на голову. Она заставила меня думать о том, что компания по праву принадлежит мне. В тот день я поехал домой, уже одержимый новыми амбициями. Я хотел такой же домик на пляже и такие же машины, хотел возглавить компанию, но больше всего на свете я желал Лили. Мистер Блэк засовывает одну руку в карман брюк, делает очередной медленный глоток и проглатывает алкоголь. Потом она несколько раз звонила мне, и мы снова встретились. Она предлагала мне не пустую идею, у нее был конкретный план. Она была моим пигмалионом, волшебницей, которая взмахнула рукой и изменила всю мою жизнь. Она разглядела ваш потенциал, соглашаюсь я, хотя это слово, возможно, не совсем уместно. А когда-то я приехал к мистеру Кейну, чтобы поговорить лично и сказать ему, что я отказываюсь от его предложения но я ушел от него с подписанным договором. Он определенно умеет убеждать людей, заставляя незаметно уступать его требованиям. Витте, она не просто муза. Она настоящий ангел-инвестор. Эту способность можно называть разными словами, но у нее уникальный талант смотреть на людей и находить среди них тех, кого можно превратить в титанов. Мой эгоизм желал, чтобы я был единственным, но были и другие. Она просто хороша в этом деле. Он замолкает, но ощущение, словно весь дом попал в турбулентность, возрастает. Башня скрипит, и кажется, что она пытается бороться не с внешними силами, а с теми, кто находится внутри. «Вы сомневаетесь в ее любви?» Тихонько уточняю я. «Любви?» — спрашивает он, поворачиваясь ко мне и пожимая плечами. «Мы говорим о справедливости, Витте, а не о любви. Я не понимаю, как вы чего-то добьетесь, если даже не желаете поговорить с ней?» «У нее нет ни объяснений, ни ответов», — резко отвечает Кейн. «Я не знаю, как с ней разговаривать. Даже не знаю, как подойти к ней. Она не похожа на саму себя, не похожа на ту девушку, на которой я женился». «И вы уже не тот юноша, за которого она вышла замуж», — парирую я. «Вам придется заново узнавать друг друга, и, возможно, вы снова друг друга полюбите». «Между вами возникнет доверие, а потом вы получите ответы на свои вопросы». Он смотрит на меня с изумлением. «Думаешь, ей нужен только я, а не компания и деньги?» Вопрос удивляет меня. Кажется, в его страданиях нет никакой логики. Я же говорю, что у нее были весьма обширные сведения о бахаран Фарма. это странно. Она знала почти все. Знала то, что не знал даже я сам. Например, она знала, что моя мать владеет химическими патентами и правами на товарные знаки. Поверь мне, вид она заранее присмотрела эту компанию. Зачем ей понадобилась фармацевтическая компания с негативной историей? Сейчас это волнует меня меньше всего. Кстати, наша свадьба стала для меня полной неожиданностью. Я просто пришел домой, а там меня уже ждали свидетели, нотариусы и смокинг. Она спрятала документы на компанию среди бумаг о заключении брака, поэтому я случайно подписал все и сразу. А потом она вдруг попала в шторм. Подумай об этом всём, Витте. Я уже шесть лет об этом думаю. Я... Вот именно. Продолжает он с каменным выражением лица. Она задолжала мне ответы, но я не стану их выпытывать и давить на нее. Она очень хорошо меня знает. Она знает, что не должна была, знает, где я нахожусь. Мне остается только ждать. В их любви переплетено слишком много страха и боли. Вряд ли они осознают это, но инстинктивно они уже чувствуют опасность как это все могло повлиять на лили или влияет прямо сейчас я был готов прикончить ее за то что она вызвала у меня такую зависимость шепчет кейн глядя на свой стакан словно может что-то найти на дне такие слова немного пугают меня это все из-за жадности этого прожорливого монстра или ее неземная красота питает ревность и безумное желание обладать ею Возможно, все и сразу. Может, деньги служили всего лишь утешением за то, что он не смог получить от нее? Меня терзают сомнения. Мистер Блэк допивает виски и смотрит в сторону столика. Я молча протягиваю руку за стаканом. Кейн передает мне его, а я облегченно вздыхаю. Он не стал просить добавки. Он и так слишком неразумен, а его жена слишком уязвима. Вам нужно поесть, говорю я. Повернувшись ко мне спиной, работодатель снова смотрит в окно. «Приятного вечера, Витта. Мне сегодня больше не нужна помощь». Когда я выхожу из комнаты, часы оповещают о входящем сообщении. Я иду на кухню, попутно доставая мобильный телефон. Личность установлена, следы ведут в Мидтаунвест. Продолжаем расследование. Я подумываю о том, чтобы вернуться в кабинет моего работодателя и поделиться новостью. Удалось узнать, что по адресу, указанному в поддельном удостоверении миссис Блэк, расположен винный магазинчик. Несколько дней было потрачено на просмотр видео с камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которые расположены по периметру главного офиса Бахаран Фарма. И мы нашли кое-что интересное. Оказывается, Лили Блэк регулярно ходила мимо этого здания. И как только об этом стало известно, появилась возможность проследить примерные маршруты ее передвижений. Опросы на местности привели к тому, что кто-то узнал ее по фотографии. В конце концов, мы сможем узнать адрес дома, где она жила все это время, а потом продолжим копать дальше. Расследование идет медленно, поскольку нам нужно соблюдать осторожность. Нам предстоит набраться терпения, ибо раскрытие чужих тайн требует, чтобы сам процесс поиска ответов тоже оставался тайной. Интересно, успокоится ли мистер Блэк, когда узнает всю информацию? Я боюсь, что его успокоят только ответы самой Лили. Сложно не только понять причины ее возвращения, но и причины, по которым она решила пропасть. Я до сих пор не могу объяснить страх на ее лице, когда она увидела своего мужа. Она даже бросилась бежать, словно ей грозила реальная опасность. Но зачем тогда ежедневно ходить мимо башни «Кроссфайр»? Это увеличивает шансы оказаться раскрытой. В конце концов я убираю телефон и иду дальше. Завтра будет достаточно времени, чтобы обсудить эти новости с мистером Блэком. А сегодня ему следует отдохнуть.